Глава тридцать вторая изобразила вид, что с интересом оглядываясь по сторонам, а сама сделала несколько шагов назад, в голове размышляя на тему, как быстро драконы бегают. «Ты куда?» — оказалось, драконы бегают быстро. Иначе как объяснить, что не успела я и глазом моргнуть, как Роберт оказался рядом и схватил меня за руку? Просто изучаю местность, пожалуй, я плечами, как ни в чем не бывало. «Не там изучаешь», — грозно процедил сквозь зубы муженек. «Или совсем память потеряла?» Я уже хотела огрызнуться и поспорить, но количество зевак, которых как бы незначай вокруг нас образовывалось, начинало пугать. Поэтому я и не стала возмущаться, когда Роберт повел меня в сторону дома. К тому же беспрепятственно в него вошла и слова против не сказала, стоило двери за нами закрыться. «Я-то думал, что подниму ей настроение». Грустно усмехнулся дракон. «Покажу, что, несмотря на ту дурацкую истинность, все равно я продолжал о ней думать, переживать. Надеялся, что она простит меня. А ты? Ты такая же, как и мой отец!» Последние слова он буквально выплюнул мне в лицо, а затем развернулся к стене и впечатал в нее кулаком. Да так сильно, что я подпрыгнула на месте от неожиданности. «Что значит «такая же, как и твой отец?» Поинтересовалась я дрогнувшим голосом, но, казалось, Роберт совсем меня не слышал. Он склонил голову вниз, пряча лицо в длинных волосах, и шумно задышал. Как она умерла? Поинтересовался он холодно, а внутри меня в этот момент что-то оборвалось. Он знает и про меня, и про своего отца. Что странно, потому что мы с этой были уверены в обратном. Но и молчать, скрывать, отнекиваться я не собиралась. Все равно, рано или поздно, правда всплыла бы наружу. Так зачем тянуть кота за хвост? «Не знаю», — ответила я честно. «После того, как ты улетел к своей истиной, Ариэла потеряла сознание, а затем в ее теле очнулась я». После этих слов Роберт окончательно озверел, а я наблюдала за тем, как он бьет кулаком в стену, будто и не чувствует боли. Как по руке стекают капли крови, и не знала, как остановить это безумство. «Сейчас, когда он знает, что я не Ариэла, было страшно попадать под горячую руку». Без понятия, как долго Роберт приходил в себя, но для меня эти минуты показались вечностью, так что к мужчине я посмела приблизиться только тогда, когда он более-менее успокоился и присел на диван, запрокинув голову вверх и отстраненно смотря в потолок. «Я уничтожу его!» — хрипло, но уверенно произнес дракон. «Разрушу все его планы». «Ты про кого?» — спросила я осторожно. «Тебя это не касается», — отчеканил Роберт. «И от его тона у меня мороз пробежал по коже, а глаза защипало». Я должен был раньше догадаться. Ранее у меня не было такой тяги к своей супруге. Безусловно, я любил Ариэлу и сейчас продолжаю любить. Она была ярким лучиком для меня в этом мире. Именно поэтому ты променял ее на свою истинную, язвительно поинтересовалась я, прекрасно осознавая, что мои слова причинят ему боль, но мне было все равно. О моих чувствах этот драконище тоже не подумал. «Ты не имеешь никакого права задавать мне такие вопросы», — грозно произнес Роберт. «Да, кажется, твой дракон думает иначе. Недавно он называл меня своей истиной». «С ним я разберусь», — сжал кулаки Роберт и снова перевел взгляд в потолок. «И с тобой разберусь, как только уничтожу Рубиуса. Затем я узнаю, как разорвать истинность, и мы, наконец, разведемся». И я понимала, что это будет правильно, — «Почему мы вообще должны продолжать оставаться в браке? Мы посторонние друг другу люди». «Вот и отлично», — холодно произнесла я. «К тому же в ближайшее время у меня встреча с юристом Лизетты по поводу нашего развода». «Это просто замечательно, что ты решила заранее подготовиться», — усмехнулся Роберт. «Что касается деления имущества, можешь не переживать. Я отдам большую часть совместно нажитого и верну твой дом, который шел в качестве приданного». «Боишься общественного осуждения?» Роберт перевел на меня недовольный взгляд. «Я никогда его не боялся, дело не в этом. А в чем? Тебе будет так же трудно, как и моему отцу в этом мире», — неожиданно удивил пока еще супруг. Роберт замолчал, да и мне больше сказать было нечего, хотя образовавшаяся тишина оказалась неправильной. «Хотя что это я? Между нами все было неправильным». И как хорошо, что мы сошлись в своих желаниях разойтись в разные стороны и держаться друг от друга подальше. Пусть это решение и не казалось верным, когда я находилась рядом с драконом. Потому что рядом с ним я хотела обратного. Подойти ближе, провести ладонью по волосам, прижаться к его телу и прочее бредовое, что лезло в мою голову. «И давно ты знаешь, что твой отец погиб?» Наконец-то поинтересовалась я, так как молчание начинало давить и причинять дискомфорт. «Не знаю». Уже спокойнее ответил Роберт. Такое впечатление, будто я всегда об этом догадывался. Возможно, что-то слышал в детстве или замечал подозрительное, но не придавал этому значения, пока в подростковом возрасте случайно не послушал разговор, где отец просил маму не называть его больше Федором наедине. Это имя я отчетливо запомнил, ну а дальше я сам все додумал и пришел к определенным выводам. Но твои отношения с отцом от этого не испортились, подметила я. Нет, улыбнулся Роберт. И его, и Лизетту я любила одинаково, и всегда считал своими родителями. Я благодарен Тамаре и Фаниуну за то, что они подарили мне жизнь, но больше я благодарен Федору и Лизете за то, кем я стал в этой жизни. «И кем же ты стал?» — обиженно соязвила я, хотя и понимала, что обижаться бессмысленно. Просто меня задели его слова о том, что отец-попаданец по определению хороший, и к нему нет никаких претензий, а я... И я стал человеком, который не боится общественного мнения» не боится рискнуть и всего всегда добивается самостоятельно, не используя при этом фамилию матери и связи отца. Отчеканил Роберт и поднялся с кресла. «В любом случае я не должен перед тобой оправдываться. Сиди здесь, пока я все не решу. Потом вернусь за тобой, и мы во всем разберемся». «Я тебе что, собачка на привязи?» Я тоже поднялась с дивана с непоколебимой решимостью отстаивать свои границы. «Верни меня в замок! Зачем ты вообще принес меня в этот дом?» — Потому что в замке опасно, и это не обсуждается. — Что значит опасно? — уточнила я дрогнувшим голосом. Мне стало известно, что на замок хотят напасть. Рубиус промыл мозги практически всем полукровкам, и они безоговорочно его слушаются. — Я планирую предупредить драконов, чтобы они были готовы к атаке, а ты... — Роберт поморщился. Сиди здесь и не высовывайся, потом поговорим. Предложение дракона меня в корне не устраивало, но кто бы меня слушал. Я еще предприняла пару попыток переубедить Роберта, чтобы он взял меня с собой, но супруг остался непреклонен, поэтому мне оставалось только наблюдать, как он выходит на улицу, перевоплощается в дракона и взлетает в небеса. И, наверное, он был прав. Чем я могу помочь в замке? Вот только душа моя была неспокойна. Вечером в замок должны вернуться Лизетта и Федор, то есть уже с минуты на минуту. Вдруг Роберт не успеет. Какое-то время я судорожно ходила по комнате и не могла найти себе места. В голову то и дело лезли неприятные мысли. А когда от нервов стала сминать оборки на платье, нащупала у себя на груди что-то твердое. Под тканью платья что-то лежало. И как же я обрадовалась, когда поняла, что это тот самый одноразовый портал, который подарила мне Лизетта. Решение было принято моментально. Если я и не смогу помочь в битве, то могу хотя бы предупредить об опасности. Потерять отца второй раз я попросту не хочу».